Глава третья. 6.13 утра. Длинные пряди облаков на выполосканном предрассветном небе. Капли, накрапывающего ночью дождика, все еще блестели на черных металлических панцирях челноков. От капель влажна была посадочная площадка из вечного бетона, и мелкие частицы влаги до сих пор наполняли воздух. Джо Дрискл вышел из походной кухни, разведя руки в стороны, чтобы удержать равновесие, и держав каждой по высокой саморазогревающейся фляге с кофе. Веки отяжелели от полудремы, которая накатывает к концу вахты. Он зевнул так, что чуть не вывихнул челюсть. Завыла сирена, словно включилось гигантское стоматологическое сверло. «Ох, какого хера!» Мгновение он постоял в тоскливом неверии, а потом фляги ударились о бетон, а сам он смиренно побежал к складскому помещению. Сирены над головой перевели дыхание и снова начали раздражающий скулёж. Большие лазерные панели на притолоках ангаров замигали янтарно-жёлтым. Где-то слева за звуком сирен послышалось глубокое хриплое стрекотание турбин, заработали челноки быстрого реагирования. Не более полутора минут, прежде чем они наберут обороты. Еще две минуты на то, чтобы экипаж занял свои места, и они взлетят и повиснут и завертятся в упряжи, как собаки на слишком коротком поводке. А всякий опоздавший на борт может распрощаться со своими яйцами. Джо добежал до дверей склада, как раз когда оттуда вылетела Дэна. Ее разгрузочный жилет с подвешенным шлемом был еще не до конца зашнурован, а в руках девушка держала автомат и приклад. Когда она увидела дрискала ее губы растянула широкая славянская улыбка. «И где мой кофе, Джо?» Из-за сирен ей приходилось кричать. «Вон там, на бетоне разлит. Хочешь, пойди дослежи? Да Он сделал раздраженный жест. «Вот херня же, а! Сорок минут до смены, и тут начинается это говно!» «За это нам и платят, ковбой!» Она со щелчком выгнала на место приклад, зафиксировала его, сунула оружие в чехол на бедре и сосредоточилась на шнуровании разгрузочного жилета. Джот одвинул ее плечом, проталкиваясь на склад. «А нам платят!» Когда раздался сигнал тревоги, на складе закипела жизнь. Дюжина бойцов орала, проклинала устаревшее снаряжение, смеялась от напряжения лающим смехом. Джо охватал из неаккуратных кучек на стойке жилет, шлем, т маску, даже не пытаясь все это надеть. Опыт научил его одеваться в чреве челнока, уже над Тихим океаном. Он ухватился за ствол автомата, вертикально стоявшего в гнезде на стойке, немного повозился, не сумев вытащить оружие с первого раза. Наконец освободил его и побежал к двери. 40 сраных минут, мужик. С Дэна уже сидел на откинутом заднем борту челнока Лазурь-1, в незакрепленном шлеме без маски, и ухмылялась, пока он, пыхтя, подтягивался на руках, взгромождая на борт задницу. Она нагнулась к нему, чтобы перекричать визг турбин. Эй, ковбой! Готов к рок-н-роллу? Он никогда не мог понять, нарочно она говорит с акцентом Наташи или нет. Они работали вместе недостаточно долго. С Дэна, с остальными новичками, появилась тут только в конце мая. Джо считал, а согласно этикету спрашивать не полагалось никогда-никогда, что она иностранка с трудовой лицензией, и с точки зрения закона у нее все в порядке. По крайней мере, не хуже, чем у него в последнее время. Впрочем, вряд ли она сиганула через ограду на границе, как когда-то он сам. Вероятнее, что девушка явилась с сибирского побережья или, может быть, с одного из тех русских плавучих заводов, что гораздо южнее. Из-за них в штатах Тихоокеанского кольца постоянная, чтобы её текучка кадров, о которой столько разговоров. Конечно, судя по тому, что он знал, Сдена даже могла родиться и вырасти на западном побережье. Тут искажённый английский был в порядке вещей. Не то, что в республике, где повсеместно насаждали аманглик и наказывали детей в школах, если они говорили на другом языке. В ШТК английский был всего лишь языком торговли, им овладевали в той мере, в какой он был нужен. В некоторых районах нужда в нем была совсем невелика. «Тебе!» — он все еще отдувался после пробежки. Дыхание на крик не хватало. «Перестать бы смотреть эти старые киношки, Зэ. Просто, мать его, поплаваем с шестом вокруг отметки о большой глубине. Перепугаем до усрачки какого-нибудь идиота-фермера с его планктоном, который забыл продлить разрешение еще на месяц. Пустая, блин, трата времени». «Я так не думаю, Джо». С Сдэна кивнула вдоль ряда челноков. «Поднимают аж четыре борта. Многовато огня для фермы планктона». «Точно, точно. Вот увидишь». Стартовали довольно гладко, для их корабля во всяком случае. Учения в этом месяце вроде бы пошли впрок, хотя все и были недовольны. Внутри борта восемь вояк, стандартный личный состав. Все припутаны, пристегнуты к противоаварийным креслам вдоль внутренних стен челнока. Улыбаются напряженными улыбками. К тому времени жилет Джо был застегнут, датчики показателей жизненно важных функций подключены Пусть сам он и удивился бы, а заботься, кто проверит все это дерьмо теперь, когда в рубке осталось два члена экипажа вместо трех. Но так хотя бы в бою за ним присмотрят автомедики, да и есть куда распихать запасные магазины к автомату и абордажные инструменты. Начался инструктаж, зазвучал с комсета в ухе, загремел, отдаваясь сехам из вмонтированных в крышу челнока динамиков. «Нарушение воздушного пространства второго класса. Повторяю, второго класса. Боевых действий не ожидается». Он подался вперед и торжествующе кивнул в сторону Сдены. Но что я тебе говорил, блин?» «Но тем не менее вам следует оставаться в состоянии боевой готовности, не снимать маски и перчатки на протяжении всей миссии, использовать антиконтаминантный гель как при биологической опасности». «Пожалуйста, обратите внимание, что причин предполагать биологическую опасность нет. Это мера предосторожности. У побережья потерпел крушение космический корабль «Колин». Дэна выстрелила в него ответным взглядом. «Схрен ли космический?» — выкрикнул кто-то с кресла у противоположной стены. «Медики не приступят к работе, пока лазурный отряд не закончит зачистку». «Будьте готовы столкнуться с жертвами крушения. Выдвигаемся в следующем порядке. Команда «Альфа». дрискал впереди, Эрнандес и Джоу замыкающими. Команда «Бета». Джо отключился. Тоже мне новости. Как ни крути, в ближайшие три недели его очередь лезть в пекло. Он не мог понять, злит его это или радует. Это ж ядрить его налево прям экскурсия получается. Он никогда не видел настоящих космических кораблей. Визор до да пары виртуальных туров по музею Колин в Санта-Крузе не в счет, но одно знал точно: эти чертовы махины на землю не сажают. Так повелось с тех пор, как везде понаставили наностыковочных башен, которые исчезают в облаках, словно черно-стальные бобовые стебли из дебильных бабушкиных сказок времен его детства. Единственные космические корабли, о которых Джо знал не из исторических документальных фильмов, время от времени появлялись на новостных каналах, ближе к концу выпусков. Они приспокойно состыковывались с похожими на шляпки грибов верхушками этих небесных бобовых стеблей и влияли только на экономику. Только что возвратившийся с «Хабитата-9» транспортный буксир «Уивер» В этом квартале нанесет, как ожидается, существенный удар по рынку драгоценных металлов. Меры, предложенные Ассоциацией металлодобывающих стран Африки, призванные защитить добычу полезных ископаемых на Земле, ждут рассмотрения Всемирной торговой организации. Представители консорциума Харба 9 утверждают, что подобные ограничения торговли и так далее. В наши дни космические корабли остаются в своем космосе. Где ему место? А грузы перемещают вверх-вниз на подъемниках наностыковочных башен. Идеальный карантин, как в одной ночной передаче, охарактеризовала все это телевизионная говорящая голова. К тому же чрезвычайно энергоэкономичный Упавший на Землю космический корабль это же сценарий для низкопробного фильма катастрофы. или еще более низкопробного сериала о вторжении инопланетян на каналах Иисус Лэнда. Если подобное произошло в реальности, значит, что-то где-то пошло не так. Блин, я должен это увидеть. Он все еще наносил на лицо биогерметик, когда челнок накренился и задний борт с треском откинулся, открываясь. Внутрь ворвался холодный тихоокеанский воздух вместе с турбин и сереньким утренним светом. Джо отцепился от кресла и пристегнулся к спусковому устройству. Пульс легонько стучал в висках, в крови струилось что-то слишком радостное, чтобы называться страхом. Он надел Т-образную маску, вывел под подбородок дыхательный фильтр, прижал края, чтобы те схватились биогерметиком. Снаружи ветер хлестал океанские волны, холодя только что намазанную гелем кожу щек по обе стороны маски. Изогнутое ударопрочное стекло, прозрачное только с одной стороны, с его теплыми и бдительными защитными экранами янтарного цвета, давало иллюзию безопасности. Оно словно укрывало всё тело, а не только часть лица. Их постоянно предупреждали об этой херне. В низкопробном виртуальном инструктаже, сделанном на техасском программном обеспечении и сожравшем весь бюджет на обучение личного состава службы безопасности «Филигранная сталь», об этом беспрестанно твердил некий коверкающий слова сержант. Необъяснимо, но у изображения, слабо шевелившего губами не в такт словам, было британское произношение. «Осознавай все тело ничтожество, ревел он, когда кто-то совершал ошибку. «Ты что, на прокат ноги взял? А грудь — временный довесок? Осознавать все тело — это, мать твою, единственный способ сохранить все тело!» «Ну да, ну да, как скажете!» с щелчком пристегнул к жилету трос, обернулся к камере наблюдения в потолке салона и показал ей сложенный колечком указательный и большой палец, мол, в порядке все. Кашлянул в микрофон у горла. «Первый к высадке готов». «Вас понял, первый. По моей команде. Три, два, один. Пошел. Трос рывком пришел в движение. Джо обеими руками нащупал автомат, привел его в боевую готовность и высунулся так, чтобы видеть происходящее внизу. «Вначале, куда ни глянь, Лишь перекатывался и пенился гребнями волн бескрайний тихий океан. Потом Джо заметил космический корабль. Совсем не такой, как ожидал, похож на гигантский притопленный пластмассовый ящик, еле-еле плывущий по воде. Корпус был по большей части черным, обгоревшим, но виднелись и белые полосы с остатками наногравировки, какие-то буквы. Корпоративная символика, которую решил Джо, выжгла жаром падения. Опустившись ниже, он разглядел нечто похожее на открытый люк, ведущий в затопленный отсек. Эх, -э, командир, эта штука точно не утонет? Первый подтверждаю. Специалисты Колин сказали, она останется на плаву навечно. Просто у меня тут открытый люк, а с таким ветром и волнами, думаю, она нахлебает с воды. «Повторяю первый. Корабль останется на плаву. Исследуйте люк!» Ботинки Джо с громким лязгом коснулись обшивки чуть дальше люка, где-то в десятки метров от него. Океанская вода накатывала, вихрилась вокруг ног, доходя до щиколоток, потом отступала. Он вздохнул и отстегнулся от троса. «Вас понял. Отстегнулся. Оставайтесь на связи!» Немного пригнувшись, он добрался до люка по слегка наклонной поверхности и заглянул внутрь. Там хлюпала вода. Джо видел, как она влажно поблескивает на ступенях трапа, ведущего ко второму внутреннему люку, которым должна заканчиваться шлюзовая камера. Пока он смотрел, через водозащитный порог плеснула новая волна. Вода побежала по трапу, капая и брызжа на дно люка. Он поглядел еще немного. потом пожал плечами и стал спускаться по трапу, пока не оказался в трех ступеньках от нижнего люка. Воды тут было где-то на три пальца. ее болтало туда-сюда от того, что корабль покачивался на волнах. Крышка второго люка казалась неестественно чистой, будто нечто, лежащее на дне горного пруда, и была несколько углублена в пол. На ней предупреждение — «Осторожно, не открывать, пока давление не выровняется». Джо счел, что внутреннее давление должно было уже прийти к местному, потому что крышка внутреннего люка оказалась уже кем-то или чем-то разгерметизирована. Она провисла вниз, приоткрывшись ровно настолько, чтобы вода могла потихоньку стекать в щель. Джо крякнул. «Если бы не это, хреново шлюзовая камера уже на четверть наполнилась бы помоями». Он постучал по микрофону. «Командир, тут взломанный внутренний люк. Не знаю, система его распечатали или... человек». «Вас понял. Действуйте осторожно». Джо скривился. «Он-то надеялся, что его отзовут». «Ага. Или завалите миссию нахер. Так, командир?» эта малютка прибыла из космоса правильно а вероятнее всего с марса хрен узнаешь какие тут могут оказаться микроорганизмы для того ведь идти карантин она на причалах верно мгновение он думал не вернуться ли ему но ты полностью экипирован почти слышал терпеливый разъясняющий голос «На случай биологической угрозы, которая все равно не предвидится, у тебя есть маска и гель-биогерметик. У тебя нет уважительной причины нарушить приказ». И голос с Дэны. «За это нам и платят, ковбой!» И насмехающиеся голоса остальных. Он избавился от мелкой дрожи, спустился еще на две ступеньки и осторожно надавил ботинком на крышку люка. Та немного подалась. Круто. Первый. «Да ничего, кисло сказал он. Просто действую исключительно, чтобы его осторожно. Упершись рукой в стену шлюзовой камеры, он нажал на крышку люка уже нетерпеливо, и она прогнулась под его ногой, тяжело отъехала на шарнирах вниз. И вода обрушилась во внутреннюю тьму с долгим гулким плеском. Произошедшее застало его врасплох, и он разжал пальцы до того, державшийся за ступеньку. Падая, он неуклюже попытался ухватиться за что-нибудь рукой в перчатке, но не сумел и приложился головой об лестницу. Соскользнул прямо в открытый внутренний люк, успев издать сдавленный крик. «Ух!» И закончил полет в какой-то куче, наваленный на бывшей стене нижнего коридора. При ударе он прикусил кончик языка и зашиб плечо, автомат долбанул по ребрам. Джо зашипел от боли сквозь скрижетнувшие зубы. Впрочем, кажется, его тело приземлилось на что-то мягкое. Он полежал секунду, ожидая, не донесут ли об ущербе его лежащие в замысловатых позах конечности. «Полное осознание всего тела. Так точно, сержант!» Джо выдавил улыбку. Вроде бы ничего не сломал. Подняв голову, он обнаружил, что упал всего лишь метров с трех и спустил сквозь фильтры маски глубокий, радостный вздох облегчения. Закончил его тихим ругательством. «Твою налево!» «Первый!» — проснулся командир. «Наконец-то, мать его, забеспокоился!» Доложить свое состояние. Вы ранены?» «Я в порядке». Он приподнялся на одной руке, сощурился, разглядывая тьму, и включил фонарик на шлеме. Просто провалился. Ничего. Луч фонарика выхватил что-то, что не имело никакого смысла. Голова дернулась, луч уперся в то, что он уже видел. «Вот херня!» Мужик, ты должно быть внезапно нахлынуло понимание пополам с неверием. И его стошнило прямо в маску. Нос и горло обожгло, и Джо впервые, как следует, увидел, чем было то мягкое, что прервало его падение.